Глава 22. Дороги свободны. 333 год после возвращения. Весна. От форта Энджерса до моста через зарубежную реку, разделявшую земли герцога Райнбека и герцога Юкора, был целый день езды. Мечины выехал слишком поздно, чтобы добраться к мосту до заката. Тем лучше. Прощание с Лишей испортило ему настроение, и Меченому не терпелось показать солнце парочке подземников. Джардир научил его открываться боли, и метод прекрасно работал. Но лучшее лекарство придушить демона голыми руками. Под управлением Лиша лощине ничего не грозит, по крайней мере пока красийцы не возобновят наступление. Лиша умна, она прирожденный вожак, ее все уважают. У нее доброе сердце и полно здравого смысла. Скоро она превзойдет его как Метчик, если уже не превзошла. «А еще она красавица», – подумал Меченый. Спор нет, он много странствовал, но никогда не встречал такой красоты. Возможно, он мог бы ее полюбить до того, как Джардир бросил его подыхать в пустыне. До того, как ему пришлось расписать тело татуировками, чтобы выжить. Теперь он неполноценный человек, и в его жизни нет места любви. Опустилась ночь, но татуированные глаза зорко смотрели в темноту. Меченый коснулся доспеха сумеречного плесуна, и метки мягко засветились, чтобы и огромный жеребец смог видеть в темноте. Воин пустил коня в голуб среди встающих подземников. По обе стороны дороги густо росли деревья, и лесные демоны мчались следом. Одни перепрыгивали с ветки на ветку, другие бежали под пологом крон. В похожей на кору броне они были почти незаметны, но Меченый безошибочно различал их по приглушенному сиянию магии. Над головой верищали воздушные демоны? Они пытались набрать скорость, чтобы спикировать. Меченый отпустил поводья, управляя гигантским жеребцом одними коленями, и поднял лук. Крика в небе оказалось достаточно, чтобы меченый развернулся и всадил стрелу в голову воздушного демона, который осмелился ринуться вниз. Голова взорвалась во вспышке магии. Лесные демоны гурьбой бросились на свет. Они прыгали с деревьев, верещали от злобы, клацали зубами и размахивали когтистыми лапами. Меченый непрерывно стрелял. Подземники падали направо и налево с огромными обугленными дырами в телах. Тех, кто находился впереди, топтал сумеречный плесун, и его меченые копыта сверкали, как праздничные фейерверки. Демоны мчались в припрыжку, не отставая от галопирующего коня. Меченый подвесил лук обратно к седлу, взял копье и принялся разить подземников, которые бросались со всех сторон. Копье так и мелькало. Один демон подобрался совсем близко, но меченый пнул его в рыло. От удара пяткой тварь отлетела освещенная магией. Все это время сумеречный прессун несся во весь опор. Когда на рассвете показались ривер-бриджи, кони и всадник были свежи и бодры, хотя оба не отдыхали всю ночь. Ночные убийства еще бурлили в крови. Прошло 15 лет после гибели ривер-бриджа. Прежде он был Мюнской деревушкой. Но Райнбек хотел получить свою долю мостового сбора и попытался восстановить деревню на южном берегу рубежной реки. Меченый вспомнил аудиенцию, где Рагин поведал герцогу-юкору о плане Райнбека. Герцог пришел в ярость и был, казалось, готов спалить форт Энджерс дотла. Только бы не позволить Райнбеку обложить сбором его мост. В результате на разных берегах выросло по торговому городу. Оба звались Ривер-Бриджами и открыто враждовали. В обоих стояли гарнизоном королевские гвардейцы из путников взимали сбор по обе стороны моста. Если кто-нибудь не желал платить, он мог нанять плод, зачастую это обходилось еще дороже, или перебраться в плавь. Ривер-бриджи были единственными огороженными селениями в Тессе. На Мюнтской стороне стены были сложены из камня, скрепленного известковым раствором, на Энджерской – из крепко связанных огромных просмаленных бревен. Стены подступали к самой воде, и патрулировавшие их стражники часто перебранивались со своими коллегами на другом берегу. Стражи Энджерской стороны едва успели открыть ворота навстречу утру, когда в город въехал Меченый. Его руки были в перчатках, низко надвинутый капюшон скрывал лицо. Стражникам это могло показаться странным, но Меченый не стал объясняться, а лишь махнул сумкой с печатью Райнбека, не избавляя хода. Королевским вестникам полагался бесплатный проезд по обе стороны реки. Стражники заворчали при виде такой грубости, но задерживать Меченого не стали. В воздухе висела утренняя дымка, и местные жители еще только варили кашу. Меченого почти никто не заметил. И хорошо. При виде его разрисованной кожи люди либо бросались на утек, как от подземника, либо падали на колени и называли его избавителем. Честно говоря, он не знал, что хуже. Из-за ривер-бриджа в Миун вела прямая дорога на север. Вестники одолевали ее в среднем за две недели. Учитель Арлена Рагин добирался до Миуна всего за одиннадцать дней. На сумеречном и не страшась темноты, Меченый успел за шесть. За ним тянулся след из пепла демонов. Во весь опор глухой ночью он миновал Харденс Гроув. Деревушку в дне езды на юг от Миуна, и когда впереди показался Форт Миун, до рассвета еще оставалось несколько часов. Во многих отношениях Миун был ему родным домом, как и Тибетсбрук. При виде города в горах, куда меченый много раз клялся не возвращаться, его охватили непривычные чувства. В таком состоянии драться было нельзя. Он разложил переносной круг и разбил лагерь в ожидании рассвета припоминая все, что знал о герцоге-юкоре. Меченый встречался с юкором лишь раз еще в детстве. Но много работал в библиотеке герцога и знал его нрав. Юкор копил знания, как иной купит золото или зерно. Если дать юкору боевые метки, он не станет делиться ими с народом. Он попытается сохранить их в тайне, дабы укрепить личную власть. Этого нельзя допустить. Нужно быстро донести метки до каждого метчика в городе. В Миуне есть сеть метчиков, которую Арлен сам и помог построить. Если он даст метки Кобу своему бывшему мастеру, Юкар не успеет присвоить знания. При мысли о Кобе намеченного нахлынули воспоминания, которые он долго подавлял. Он восемь лет не видел мастера и других жителей Миуна. Он писал письма, но так и не набрался смелости их отправить. Все ли хорошо у Рагина и Элисы? Их дочери марии должно быть уже 8 лет. Здоров ли Коб? Как поживает Джайк? И как дела у Мэри? Мэри? Именно из-за нее он не возвращался в первые годы. Он мог бы посмотреть в глаза Джайку, Рагину или Кобу. Элиса выбранит его за то, что он уехал, даже не попрощавшись. Но Меченый знал, что она простит. Мэри! Вот кого он не хотел видеть. Мэри – единственную девушку, которую позволил себе полюбить. Помнит ли она о нем, ждет ли его возвращение? Он тысячу раз спрашивал себя об этом за прошедшие годы. Но после того, как Мэри его отвергла, не решался искать ответ. А теперь… Он взглянул на свою покрытую татуировками кожу. Теперь он никому не сможет посмотреть в глаза. Он не вынесет, если они увидят, каким уродом он стал. Он доверится Кобу, потому что выбора нет. Но для всех будет лучше, если остальные поверят, что он исчез навсегда или даже умер. Он подумал о письмах в сумке. В них сказано все. Он разнесет их адресатам и сообщит, что отправитель пал смертью храбрых. Его охватила небывалая усталость, и он лег. Забывшись сном, он увидел лицо Мэри увидел вечер их разрыва. Но во сне прошлое изменилось. На этот раз он не отпустил ее. Он отказался от мечты стать вестником и остался в лавке Коба. Но пленником себя не чувствовал. Он был свободнее, чем по ночам среди подземников. Он узрел очаровательную Мэри в подвенечном платье, увидел, как растет ее живот и расцветает красота. Как Мэри смеется в окружении счастливых здоровых детишек. Увидел, как улыбаются заказчики, дома которых он защитил, и гордость в глазах Элисы, материнскую гордость. Он лежал на земле, и руки, и ноги подрагивали. Он пытался очнуться от наваждения, но сон крепко вцепился в него, и спасения не было. Он вновь увидел вечер их разрыва. На этот раз он ускакал после ссоры, даже не попрощавшись, как и было на самом деле. Но затем ему было явлено, как Мэри год за годом бродит по стенам Милна в надежде на его возвращение. Лицо лишилось красок и живости, хотя поначалу печаль ее красила. Но годы летели, и прелестный скорбный лик становился иссохшим и изможденным. Горькие складки залегли вокруг губ, под тусклыми глазами синели круги. Лучшие годы жизни Мэри прождала на стене, молясь и плача. И в третий раз он увидел вечер их разрыва. Третий сон оказался настоящим кошмаром. Да, он уехал, но не было ни горя, ни боли. Мэри сплюнула у городских ворот, развернулась и немедленно нашла себе другого, забыв, что Орлен вообще существовал. Рагина и Лиса так ворковали над своей дочуркой, что даже не заметили, что он уехал. Новый подмастерье Коба оказался более благодарным и мечтал лишь о том, чтобы Метчик принял его как сына и передал ему лавку. Меченый резко очнулся, но сон стоял перед глазами, и он устыдился своего эгоистичного ужаса. «Последнее было бы лучше для всех», – подумал он. Снимаясь утром с привала и убирая Меченый доспех сумеречного плесуна, Меченый заметил, что даже через дюжину лет... Открытое всем ветрам место, где однорукий пробил брешь в охранной сети Миуна, отличается цветом от остальной стены. Таресна сна продолжали занимать его мысли, что он найдет в Миуне, Стоит ли выяснять хотя бы ради собственного спокойствия? «Не надо», – предупредил голос в голове. «Ты приехал к Кобу, вот и навести Коба. Не ходи к остальным. Избавь их от боли. И себя». Этот голос всегда был с ним, призывая к осторожности. Меченый считал его отцовским, хотя не видел Джеффа Тюка уже почти 15 лет. Он привык не обращать на него внимания. «Я только одним глазком. Она меня даже не заметит, а если увидит, то не узнает. Лишь одним глазком, чтобы было о чем вспоминать по ночам». Он придерживал коня как мог, но дневные ворота только открывались, когда он подъехал. Первыми вышли городские стражники. Под их присмотром отряды метчиков и подмастерьев бросились к расчерченным участкам земли и принялись собирать изделия из меченого стекла, торопливо проверяя, заряжены ли они прикосновениями демонов. Меченый сам привез в Миун метки для стекла, но такой размах производства не хуже, чем у них в лощине, поразил его. Местные изделия, однако, были менее практичны. Мионские метчики изготовляли в основном предметы роскоши. Трости, статуэтки, оконные стекла и украшения. Отмытые от крови наживки, они засверкают как бриллианты, но намного более прочные. Стражники уставились на меченого. Неудивительно, что сырым и холодным утром он надел капюшон. Но при виде оружия, притороченного к седлу сумеречного плесуна плясуна, стража ощетинилась копьями. Меченый показал сумку с печатью Райнбека. «Ты раненько, вестник», – заметил стражник, когда все расслабились. «Мчался от гров без остановок», – легко солгал Меченый. «Думал, что успеваю, но услышал вдали звон последнего колокола и понял, что не доберусь до заката. Разложил круги всего в мили и лег спать». «Не свезло», – посочувствовал стражник. Такую холодрыгу торчать под открытым небом всего в миле от теплых и надежных стен. Меченый много лет не чувствовал ни холода, ни жары, но кивнул. Притворно поежился и глубже надвинул капюшон, как бы пытаясь согреться. Теплая комната и горячий кофе не помешают. Я согласен даже в обратном порядке. Стражник кивнул и, похоже, собрался его пропустить, но вдруг поднял взгляд. Меченый напрягся. Неужели потребует показать лицо? На юге все и правда так плохо, спросил стражник. Райзен пал, повсюду нищие беженцы, а этот новый избавитель палец о палец не ударит. Далеко уже дошли слухи. Сперва я расскажу обо всем герцогу, ответил меченый. Но да, на юге дела плохи. Стражник что-то буркнул и пропустил его в город. Меченый нашел трактир и отвел сумеречного плясона на конюшню. Мальчик убирал там навоз. Чумазому пареньку было не больше 12 лет. Слуга, потому с утра и на ногах. Малец, вероятно, спал на конюшне и считал, что ему повезло, подумал меченый. Он достал из кошелька тяжелую золотую монету и уложил ему в ладонь. При виде монеты парнишка выпучил глаза. Столько денег он вряд ли видовал. Хватит, чтобы купить новую одежду, еду и месяц оплачивать коров. Позаботься о моем коне, и получишь еще одну, когда я за ним приду, пообещал Меченый. Подобное расточительство могло привлечь внимание, но денег он не считал и прекрасно знал, как легко миунскому слуге опуститься до нищего. Он оставил мальчика и направился в трактир. Мне нужна комната на несколько дней, сообщил он трактирщику, притворно пошатываясь под весом сидельных сумок и прочих вещей. Хотя они казались легче перышка. Пять лун за ночь сказал трактирщик. Он был молод, даже слишком молод для собственного дела, и откровенно подался вперед, пытаясь заглянуть под капюшон Меченого. Огненный демон плюнул мне в лицо. Красавчиком меня не назовешь. Трактирщик отшатнулся, почувствовав неприкрытое раздражение в голосе Меченого. «О, к «Конечно, вестник», снова поклонился он. «Прошу прощения за любопытство». «Ничего», проворчал Меченый отнес свои вещи наверх и запер в номере, прежде чем выйти в город. Улицы Милна были светлыми и знакомыми, запах угля с литейных заводов и горячего навоза щекотал ноздри. Все было в точности таким, как он помнил, и все же чуждым. Изменился он сам. Меченный до сих пор наизусть помнил дорогу до Коба, но увиденное его поразило. По обе стороны мастерской выросли большие пристройки. Домик на задворках, где жили они с Кобом, сменился огромным складом. Коб преуспевал, когда Орлен уехал, но такой размах ему и не снился. Собравшись с духом, Меченый подошел к главному входу. Прозвенел дверной колокольчик, и Меченый содрогнулся, словно мелодичный звон был потерянной частью его души. Мастерская стала больше, но не казалась полностью незнакомой. Вот верстак, за которым он горбился бесчисленные часы. Вот и ручная тележка, которую возил по всему городу. Он подошел к окну и с благоговением провел рукой в перчатке по меткам, которые сам вырезал на каменном подоконнике. Казалось, можно взять инструмент и вернуться к работе, как будто последних восьми лет вовсе не было. Чем могу помочь? Меченый замер, кровь застыла в его жилах. Он погрузился мыслями в прошлое и не слышал, как кто-то подошел. Но и не оборачиваясь, узнал голос. Узнал и испугался. Что она здесь делает? Что все это значит? Он медленно повернулся к ней, пряча лицо в тени капюшона. Годы пощадили мать Элису. Несмотря на 46 зим, ее длинные волосы по-прежнему были темны и густы. А щеки гладкие, и только лучики морщинок разбегались от глаз и губ. Меченый слышал, что их называют следами улыбок. И у него стало немного легче на душе. «Дай, Создатель, чтобы эти восемь лет она часто улыбалась», – подумал он. Элиса открыла рот, но к ним подбежала маленькая девочка с длинными каштановыми волосами и большими карими глазами, и Элиса отвлеклась. На девочке было красновато-коричневое, бархатное платье и ленточка в тон волосам. Ленточка выбилась из прически, пышные локоны падали на лоб. Руки и щеки были вымазаны мелом, как и платье. Меченый мгновенно понял, что перед ним Мария, дочь Рагина и Элисы, которую он держал на руках совсем крошкой. Девочка была прекрасна и невинна, и у него сжалось сердце. Мария светилась юным счастьем, по которому он тосковал. «Мама, смотри, что я нарисовала!» – воскликнула девочка. Она держала грифельную доску с нарисованным защитным кругом. Меченый окинул метки взглядом. Сильный круг. Более того, он увидел в нем множество собственных меток, привезенных из Тибетсбрука. Приятно знать, что он сыграл хоть малую роль в жизни Марии. «Очень красиво, милая». Элиса наклонилась, чтобы в очередной раз поправить волосы дочери и поцеловала Марью в лоб. «Скоро отец будет брать тебя к заказчикам». Девочка пискнула от восторга. «Нам нужно обслужить клиента, милая». Элиса снова повернулась к Меченому, приобняв дочь. «Я – мать Элиса». В ее голосе до сих пор чувствовалась гордость титулом матери. «А это моя дочь». и рачитель?» – перебила ее девочка. «Нет», – проскрипел Меченый. Он часто говорил таким голосом с тех пор, как покрыл себя метками. Не хватало только, чтобы Элиса его узнала. «Тогда почему ты одет как рачитель?» «Я весь в шарамах от демонов и не хочу тебя напугать». «Я не боюсь», – девочка попыталась заглянуть ему в лицо и Меченый отпрянул, схватившись за капюшон. «Ты ведешь себя грубо», – упрекнула дочь Элиса. «Иди, поиграй с братом». Девочка выпитила подбородок, но Элиса строго посмотрела на нее, и Мария убежала в другой конец комнаты где мальчик лет пяти играл за рабочим столом в кубике с нарисованными метками. Меченый узнал у малыша Рагина и искренне порадовался за бывшего учителя. В то же время ему было невыносимо горько, что он никогда не узнает ни мальчика, ни мужчину, которым тот вырастет. Элиса выглядела смущенной. «Простите, у моего мужа тоже есть шарама, которую он не любит выставлять на показ. Стало быть, вы вестник?» Меченый кивнул. «И что же вас интересует? Новый щит? Или вам нужно починить переносной круг?» «Я ищу метчика по имени Коб. Мне сказали, что это его мастерская». Элиса печально покачала головой. Коб умер почти четыре года назад. Ее слова ранили глубже как когтей демонов. «От тарака, Он оставил мастерскую нам с мужем. А кто вам посоветовал?» «Один знакомый вестник». У Меченого голова шла кругом. «Какой вестник? Как его зовут?» Мечены помедлил, лихорадочно сочиняя ответ. Имена не шли на ум, и он знал, что чем дольше будет тянуть, тем скорее его раскроют. «Орлен» из Тибетсбрука. Выпалил он и тут же пожалел об этом. Глаза Элисы вспыхнули. «Расскажите мне об Орлене», – взмолилась она, схватив его за руку. «Когда-то мы были очень близки». «Вы давно его видели? Он здоров? Вы не могли бы передать ему письмо? Мы с мужем заплатим любые деньги!» При виде внезапного отчаяния в ее глазах Меченый понял, как глубоко ее ранил, когда уехал. А теперь он по глупости дал ей надежду на встречу с Орленом. Но мальчик, которого она знала, умер душой и телом. Даже если он снимет капюшон и скажет ей правду, Орлена не вернуть. «Лучше покончить с этим раз и навсегда». Арлен вспоминал о вас той ночью», – сказал он, приняв решение. «Вы действительно так же красивы, как он говорил». Элиса улыбнулась комплименту, глаза ее блестели от слез. Внезапно она осознала, что он сказал, и ее улыбка поблекла. «Какой ночью?» «Ночью, когда я заработал свои шарамы. В карасийской пустыне Орлен умер, чтобы я жил». В каком-то смысле это было правдой. Элиса ахнула и закрыла нос и рот руками. Ее глаза, которые только что влажно блестели от радости, наполнились слезами. Лицо исказилось от боли. «Перед смертью он думал о вас», – сказал Меченый. «О своих друзьях Милне, своей семье. Он попросил меня приехать и рассказать вам». Элиса едва его слышала. «Ах, Харлен!» Воскликнула она и покачнулась. Меченый бросился к ней и усадил за верстак. Элиса зардала. «Мама!» – подбежала к ней Марья. «Мама, что случилось? Почему ты плачешь?» Она с упреком посмотрела на Меченого. Он опустился на колени рядом с девочкой, стремясь не то стать менее страшным, не то подставиться под детский удар. Он почти надеялся, что она его стукнет. «Боюсь, я принес дурные вести, мария – мягко произнес он, – порой вестникам приходится сообщать людям безрадостные вещи. Элиса, как по команде, вскинула глаза и перестала рыдать. Она глубоко вдохнула, собрала силами, вытерла слезы кружевной манжеты и обняла дочь. – Он прав, милая. Со мной все в порядке. Ты не могла бы ненадолго увести брата в подсобку? мария в последний раз мрачно посмотрела на Меченого, кивнула, забрала братишку и вышла из комнаты. Меченый смотрел им вслед. У него было тяжело на душе. Не надо ему было приходить. Отправил бы посредника или нашел другого Метчика. Хотя он никому не доверял так, как Кобу. Простите, сказал Меченый. Меньше всего я хотел вас огорчить. Я знаю. Спасибо, что рассказали. Это все упрощает, если вы понимаете, о чем я. Упрощает. Согласился Меченый. Он порылся в сумке и достал стопку писем и гримуар с боевыми метками, обернутой промасленной тканью и перевязанной бечевкой. «Это для вас». Арлен просил передать это вам. Элиса взяла бумаги и кивнула. «Спасибо. Вы надолго к нам в Милн? Муж в отъезде, но у него наверняка будут к вам вопросы. Арлен был для него как сын». «Я в городе проездом, миледи». Меченый ни в коем случае не хотел встречаться с Арагиным и выдумывать несуществующие подробности. «Передам послание герцога, нанесу пару визитов и в путь». Он знал, что пора уходить, но сделанного все равно не воротишь, и с его языка невольно слетело. «Скажите, Мэри еще живет в доме рачителя Ронала? Элиса покачала головой. «Уже много лет не живет. Она...» «Неважно», – перебил Меченый, не желая больше слушать. Мэри нашла другого, неудивительно, и он не вправе на нее обижаться. «А мальчик джейк у меня есть письмо для него». «Он больше не мальчик», — Элиса пристально смотрела на него. «Он давно вырос и живет в мельничном проезде в третьем доме рабочих». Мечено кивнул. «Тогда с вашего разрешения я откланяюсь». «Возможно, вам не понравится то, что вы там найдете», — предупредила Элиса. Меченый взглянул на нее, пытаясь понять смысл ее слов, но ничего не увидел в заплаканных и опухших глазах. Элиса выглядела усталой и бесхитростной. Он повернулся к двери. «Откуда вы узнали имя моей дочери?» – спросила Элиса. Вопрос застал Меченого врасплох. Он помедлил. «Вы представили ее, когда она подошла?» Он прикусил язык. «Ну, конечно, Марья перебила мать до того, как Элиса их познакомила. Нет бы сказать, что узнал имя девочки от Орлена». «Да, наверное», – как ни странно согласилась Элиса. Меченый решил, что ему повезло и направился к двери. Он уже коснулся засова, когда Элиса снова заговорила. «Я скучала по тебе», – тихо сказала она. Он замер. Ему отчаянно хотелось развернуться. Броситься к ней в объятия и умолять о прощении. Он вышел из мастерской, не проронив ни единого слова. Меченый молча ругал в себя, шагая по улице. Она узнала его. Создатель знает как, но узнала. Его уход задел ее намного сильнее, чем могла ранить весть о его гибели. Элиса была для него матерью ей могло показаться, что он окончательно отверг ее любовь, но что он мог сделать показать во что себя превратил каким чудовищем стал ее приемный сын нет пусть лучше думает что он отвернулся от нее любая ложь лучше горькой правды, несмотря на то что она заслуживает знать правду спросил надоедливый голос в голове. Меченый отмахнулся от неприятного вопроса и сосредоточился на истинной цели, которая привела его в милм послание Райнбека. Он явился к цитадели герцога Юкора, но стражники у ворот встретили его неприветливо. «У его светлости нет времени встречаться со всякими бродячими орачителями», – прорычал один из стражников, завидев незнакомца в Волохоне Капюшоне. «Для меня найдется». Меченый показал сумку вестника с печатью Рейнбика. Стражники изумленно уставились на печать, но затем с подозрением повернулись к Меченому. «Я видел всех королевских вестников», – сказал первый стражник, – «но тебя не припомню». «Да и какой вестник станет разгуливать в ресе? добавил второй. Меченый еще не пришел в себя после встречи с Элисой и был не в настроении терпеть мелочное чванство нижних чинов. Такой, что расколит тебе череп, если не откроешь ворота и не доложишь обо мне. Он откинул капюшон. При виде его татуированного лица стражники отпрянули. Меченый указал на ворота, и они на перегонки бросились открывать. Один из стражников побежал ко дворцу. Меченый вернул капюшон на место, пряча улыбку. В конце концов, быть уродом не так уж плохо. Он спокойно шагал по двору, притягивая взгляды. До его острого слуха долетал шепоток придворных. Вскоре стражник, охранявший ворота, подвел к нему ключницу герцога мать Джоун. Когда меченый видел Джоун последний раз больше десяти лет назад, она была худой. За прошедшие годы Джоун вовсе высохла. Полупрозрачная бледная кожа в синих прожилках вен и печеночных пятнах туго обтягивала кости, но спину Джоун держала по-прежнему прямо и шагала быстро райг считал ключницу подземником особой породы и у меченого не было причины сомниться в оценке в паре шагов за джон следовали два стражника это он мать сообщил провожатый джон кивнула и отпустила его взмахом руки он вернулся в сторожку у ворот нам видел как придворные поспешили к нему узнать свежие новости полагают ты тот кого зовут меченым произнесла джон Меченый кивнул. «Я привез срочное послание от герцога Райнбека и предложение от себя лично». Джоун выгнула бровь. «Многие считают, что ты вернувшийся избавитель. Как же оказалось, что ты служишь герцогу Райнбеку?» «Я никому не служу. Я привез послание Райнбека, потому что это в наших общих интересах. Нападение кросийцев на Райзен касается всех нас». Джоун кивнула. «Его светло считает так же и даст тебе аудиенцию». Меченый кивнул и шагнул ко дворцу, но Джоун воздела палец. «Завтра», — договорила она. Меченый нахмурился. Желая продемонстрировать власть, герцоги часто заставляли вестников ждать. Но чтобы королевский вестник с важными новостями маялся целый день, когда солнце еще не в зените, неслыханно. «Возможно, вы недооцениваете важность моих новостей», – осторожно произнес Меченый. «Или ты переоцениваешь», – парировала Джон. «Ты довольно известен к югу от Рубежной, но это земля герцога Юкора, света гор и хранителя Севера. Он примет тебя, когда сочтет нужным, то есть завтра». Снова Чуванство. Юкор хочет показать свою власть. Разумеется, Меченый мог настоять, заявить, что это оскорбление, пригрозить возвращением Вейнджерс или даже пробиться мимо стражников. Никто не сумел бы его задержать. Но ему нужно расположение Юкора. Раген найдет гримуар с боевыми метками, которые Меченый оставил Элиси, И разберется, что с ними делать. Но только Юкор может отправить Вейнджерс людей и припасы. Пока еще не поздно. Ради этого стоит день подождать. Хорошо, я буду у ворот завтра на рассвете. Он повернулся, чтобы уйти. В мил не введен комендантский час, предупредила Джон. На улице нельзя выходить до рассвета. Меченый повернулся к ней и запрокинул голову, чтобы Джон заглянула под капюшон. Он улыбнулся и зубы свернули между татуированных губ. Тогда пусть стражники меня арестуют. Он тоже умеет демонстрировать власть. Джон сжала губы в тонкую линию. Если вид татуированной плоти ее испугал, виду она не подала. На рассвете, согласилась она, стремительно развернулась и зашагала обратно во дворец. Из цитадели герцога за ним отправились несколько стражников. Они держались осторожно, отдаль, но явно собирались проследить, где он остановится и с кем заговорит по дороге. намеченный прожил в Милне много лет и знал городок на зубок. Он скрылся, свернул в тупик, подпрыгнул на 10 футов и ухватился за подоконник окна второго этажа. Оттуда легко перескочил через улицу на подоконник третьего и дальше на крышу. Меченый посмотрел вниз с края крыши. Стражники терпеливо ждали, пока он сообразит, что угодил в тупик и выйдет. Вскоре им надоест, и кто-нибудь отправится на разведку. Но к тому времени Меченый будет уже далеко. По дороге к третьему дому по мельничному проезду Меченый вспомнил последние загадочные слова Элисы о Джайке. Здоров ли он? Не случилось ли с ним беды? В отрочестве Джейк и Мэри были его единственными друзьями. Джайк мечтал стать жонглёром, и мальчики договорились, что будут путешествовать вместе, когда Арлен получит лицензию вестника, как часто делали вестники и жонглёры. Но если Арлен с неколебимым упорством стремился к заветной цели, то Джайк не сильно хотел подолгу и тяжко оттачивать жонглёрское искусство. Когда Орлену настала пора уходить, Джайк скорее мог взмахнуть руками и взлететь, чем поймать подброшенный мячик. Тем не менее, он, похоже, преуспевал. Домик Джейка не шел ни в какое сравнение с особняком Рагина и Элисы, но был крепким и ухоженным, просторным по меркам тесного Миуна. В это время дня Джейк, наверное, на мельнице. Тем лучше. Дома должны быть родные, которые вряд ли узнают Орлина Тюка, не говоря уже о Меченом. Он отдаст им письма и дело с концом. «Кто бы мог подумать, что дверь откроет Мэри?» При виде закутанного незнакомца в капюшоне она ахнула и отступила. Он испугался и удивился не меньше, и тоже едва не отпрянул. «Да?» Мэри собралась с духом. «Чем могу помочь?» Она держалась за дверь, чтобы в случае опасности захлопнуть ее перед носом чужака. Мэри повзрослела, но это ее ничуть не портило. Напротив, он помнил весенний бутон, а перед ним цвел цветок. Тоненькие руки и ноги округлились, пышные каштановые волосы обрамляли круглое лицо мягкими волнами. Нежные губы, которые он целовал тысячу раз, призывно олели. При виде Мэри умеченного задрожали руки, но как бы не поражала ее красота, его намного больше потрясло, что дверь открыла именно она. Она вышла за Джайка. За Джайка, который научил его гонять меч и делился с ластями, украденными через заднее окно пекарни. За Джайка, который таскался за ним, раскрыв рот, когда арлен признался, что хочет стать вестником. За Джайка, которого Мэри даже не замечала, вздыхая по Арлену. «Прошу прощения». От изумления он даже не изменил голос. «Наверное, я ошибся». Он развернулся и зашагал прочь по мельничному проезду. Мэри ахнула за его спиной и мечено ускорил шаг. Арлен! окликнула она, и он побежал. В тот же миг она бросилась следом. Арлен, стой! Погоди! кричала она, но он не обращал внимания и мчался прочь длинными скачками намного быстрее, чем Мэри. Посреди дороги лежала перевернутая сломанная телега, над которой бронились двое мужчин. На то, чтобы обогнуть их, ушли драгоценные секунды, и Мэри сократила разрыв. Меченый юркнул между двух домов, надеясь срезать, но прохода больше не было. И переулок заканчивался каменной стеной, слишком высокой, чтобы ее перепрыгнуть. Меченый закрыл глаза и попытался развоплотиться, как в доме Лиши. Но солнце стояло в зените, и магия была бессильна. Он вернулся к выходу из переулка, но было уже поздно. Мэри как раз повернула туда же. Меченый налетел на нее, и они вместе повалились на булыжную мостовую. При этом Меченый не растерялся и придержал капюшон. Он напрягся, готовясь вскочить, но Мэри навалилась на него и сжала в объятиях. «Орлен!» – всхлипнула она. «Однажды я тебя отпустила!» «Клянусь создателем, что не повторю это ошибки!» Она обняла его еще крепче и зардала, уткнувшись носом в балахон. Меченый обнимал ее, сидя у выхода из переулка и раскачиваясь взад и вперед. Он бесстрашно сражался с демонами, великими и малыми. Но эти объятия необъяснимо пугали его. Через некоторое время Мэри собрала силами. В последний раз схлипнула и вытерла глаза и нос рукавом. «Наверное, я ужасно выгляжу!» Выдавила она. «Ты прекрасна!» Он не пытался сделать комплимент, а говорил чистую правду. Мэри застенчиво прыснула, опустила глаза и шмыгнула носом. «Я пыталась ждать!» Пробормотала она. «Ничего страшного!» Мэри покачала головой. считая что ты вернешься, ждала бы вечно!» Она попыталась заглянуть под капюшон. «Я бы никогда...» «Не вышла замуж за Джайка?» – спросил он четверещи, чем собирался. Мэри снова отвернулась, и оба неловко поднялись с земли. «Ты уехал, а он был рядом. Орлен, он был добр ко мне все эти годы, но...» Она нерешительно взглянула на него. «Если ты попросишь...» У него свело живот. Попросит о чем? Она уедет с ним? Или останется в Милне, но бросит Джайка ради него?» Перед его мысленным взором промелькнули ночные видения. «Мэри, не надо!» – взмолился он. «Не говори этого!» Для него обратного пути нет. «Так ты не за мной приехал?» Она глубоко дышала, будто сдерживая слезы. «Просто завернул к старине Джайку, чтобы хлопнуть его по спине, рассказать пару баек и снова отправиться в путь». «Все не так, Мэри». Он подошел к ней сзади и положил ладони на плечи. Ощущение было знакомым и в то же время чуждым. Он забыл, когда в последний раз так прикасался к другому человеку. «Я надеялся, что ты кого-нибудь найдешь взамен. Слышал, что нашла и не хотел портить вам жизнь». Он помолчал. «Я просто не ожидал, что это джейк Мэри обернулась и снова обняла его, не глядя в глаза. «Он добр ко мне». Отец поговорил с бароном, хозяином мельницы, и Джейка назначили начальником. Я выучилась вести счета в школе матерей, и мы смогли позволить себе дом. Джейк хороший человек, согласился Меченый. Она взглянула на него. "Арлин, почему ты до сих пор прячешь лицо? На этот раз отвернулся он. На миг он посмел забыть о своем уродстве. Я отдал его ночи. Тебе не понравится мой вид. Чепуха. Мэри потянулась к капюшону. Ты жив после стольких лет. По-твоему, я испугаюсь каких-то шарамов? Он резко отстранился, перехватив ее руку. Все намного сложнее. Орлен. Она уперла руки в бока, совсем как прежде, когда считала, что он несет чушь. Ты уехал из на восемь лет назад, даже не попрощавшись. Так наберись хотя бы смелости показать свое лицо. «Насколько я помню, это ты меня бросила?» «По-твоему, я не знаю?» – крикнула Мэри. «Я все эти годы корила себя, боялась, что ты умер на дороге. Или достался другой женщине только потому, что однажды вечером я была слишком самолюбива и расстроена. Сколько мне еще страдать из-за того, что я не сдержалась, когда ты сказал, что лучше рисковать жизнью, чем жить в клетке со мной?» мечиной взглянул на нее, зная, что она права. Он никогда не лгал ни ей, ни кому-то другому, но все равно обманул ее, позволив поверить, что больше не мечтает стать вестником. Он медленно поднял руки и откинул капюшон. При виде татуировок глаза Мэри округлились, она ахнула и прикрыла ладонью рот. Десятки татуировок только на лице. Узор вился по скулам и губам, по переносице вокруг глаз, заходил даже на уши. Мэри инстинктивно отшатнулась. Твое лицо, Арлин! Твое прекрасное лицо! Что ты с ним сделал? Он много раз представлял себе ее реакцию, сталкивался с подобным по всей Тэсси и все же, несмотря ни на что, реакция Мэри глубоко его ранила. В ее глазах читался приговор всему, чем он был. И меченный впервые за долгие годы почувствовал себя маленьким и беспомощным. Это его разозлило, и Орлен из Миуна, который много лет молчал и лишь сейчас подал голос, вернулся во тьму. Власть взял Меченый, и взгляд его стал холодным. «Я сделал то, что пришлось, чтобы выжить», — скрипучий ответил он. «Ничего подобного», — Мэри покачала головой. «Здесь, в Милне, тебе ничто не грозило. В конце концов, ты мог жить в любом другом свободном городе». «Ни к чему было. Уродовать себя, чтобы выжить. Просто ты ненавидел себя и считал, что заслуживаешь одного – ночевать под открытым небом. Ты боялся пустить в сердце любовь, которую могут отнять подземники». «Я не боюсь подземников. Я отважно странствую в ночи и не боюсь демонов, великих и малых. Они в ужасе бегут от меня, Мэри. Они!» Он ударил себя в грудь, чтобы подчеркнуть свои слова. «Ну, конечно, бегут», – прошептала Мэри. По ее гладким круглым щекам текли слезы. «Ты же сам стал чудовищем». «Чудовищем?» – взорвел Меченый, и Мэри в страхе отпрянула. «Я сделал то, чего никто не делал сотни лет. То, о чем всегда мечтал. Я вернул человечеству силы, утраченные со времен Первой войны с демонами». Мэри сплюнула. Он явно не произвел на нее впечатления. Сцена неприятно напомнила ему третий сон. «Какой ценой?» – спросила она. «Орлен, Джайк подарил мне двух сыновей. Ты пошлешь их на гибель в очередной войне с демонами? Они могли бы быть твоими сыновьями, твоим даром миру. Но ты подарил ему лишь разрушение». Меченый собрался язвительно ответить, но слова не шли с языка. Скажи ему подобное кто-то другой, и он нашел бы, что возразить. Но Мэри с легкостью пробила его броню. Что он подарил миру? Неужели тысячи юношей возьмут в руки его оружие, только чтобы пасть в ночи от лап демонов? «Ты действительно сделал то, о чем всегда мечтал, Арлен», добавила Мэри. «Теперь к тебе никто и близко не подойдет». Она покачала головой, лицо ее исказилось. Спухлых губ слетел всхлип. Она зажала рот рукой, развернулась и бросилась прочь. Меченый долго стоял, глядя на мостовую. Люди шли мимо. Они видели его татуированное лицо и оживленно переговаривались, но он даже не замечал. Мэри вторично бежала от него в слезах, и ему хотелось провалиться сквозь землю. Он бесцельно бродил по улицам, размышляя над ее словами. Она права? Он действительно не пускал любовь в сердце с тех пор, как умерла его мать? Он знал ответ, и оттого обвинения Мэри казались особенно вескими. Он шел, и люди обходили его стороной. Татуированная плоть отпугивала их не хуже, чем подземников. Только Лиша пыталась приблизиться к нему, но он оттолкнул даже ее. Спустя какое-то время он поднял глаза и обнаружил, что инстинктивно вернулся к мастерской Коба. Знакомое место манило его, и он не смог устоять. Он чувствовал себя опустошенным, выжженным. Пусть Элиса бронится и бросается на него с кулаками. Уже, уже не будет. Когда он вошел, Элиса подметала пол. Она была одна. Она подняла глаза на звон колокольчика и встретилась с меченым взглядом. Оба долго молчали. «Почему ты не сказала, что они поженились?» Наконец спросил он, как обиженный и глупый ребенок. Но больше ему ничего не пришло в голову. «Ты мне тоже не все рассказал?» Спокойно ответила Элиса. В ее голосе не было ни злости, ни упрека. Можно подумать, он спросил, что она ела на завтрак. Он кивнул. «Я не хотел, чтобы ты видела меня таким». «Каким?» Ласково спросила Элиса, отставила метлу и скользнула к нему, положив ладонь на руку. «В шарамах? Я видела немало шарамов». Он отвернулся, и она не стала задерживать ладонь. «Я сам нанес себе шарамы». «Как и все мы». Мэри взглянула на меня и убежала, как от подземника. «Бедный». Элиса подошла и обняла его со спины. Меченый хотел отстраниться, но растаял в объятиях Элисы. Он обернулся и обнял ее в ответ. Вдохнул знакомый аромат и смежил веки, открываясь боли и позволяя ей течь сквозь него. Через некоторое время Элиса отстранилась. Слишком скоро. «Покажи мне то, что показал ей». Он покачал головой. «Я... тише», сказала Элиса и прижала палец к его губам. Он напрягся, когда ее руки медленно скользнули по лицу и откинули капюшон. Страх охватил его, выстудил кровь, но он безропотно терпел. Недвижимый, словно статуя. Как и Мэри, Элиса поразилась и ахнула, но не отшатнулась. Она пристально всмотрелась. «Я прежде не ценила метки», – сказала она, помолчав. Они были просто инструментом, как молот или пламя. Она протянула руку к его лицу, коснулась ласковыми пальцами меток на надбровных дугах челюсти, черепи. Лишь теперь, работая в этой мастерской, я поняла, до чего они бывают красивы. Все, что защищает наших любимых, прекрасно. Он задохнулся от слез, неловко пошатнулся, но Элиса подхватила его и крепко обняла. «Идем домой, Орлен», сказала она, «хотя бы на одну ночь».